Вот, проходите, пожалуйста, mm -hmm. вот сюда, к столу. Mm -hmm. Да вы не хотите ли кофе выпить? Вот и булочки, масло, пирожок есть. Я, собственно, уже завтракал, но если вы настаиваете... вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. такой бы пирожок да, рюмочку бы водки двуспальную. Ах, ах ты, несчастье mm -hmm. какое, водки как раз и нет... О, впрочем, есть красное вино. Вы выпейте красного? О, конечно, с удовольствием. Какая, какая удача. Вот, прошу вас. У -у -у -у, благодарю. О, прогулка, знаете ли, дьявольский развивает аппетит. Где родились? В Симбирске. Хороший город. Непременно побываю. Учились? Учился. И правильно. Учение, как говорится, свет. Почему начали писать? Тянуло меня к литературе... Ммм, благороднейшая тяга. Другого паршивца к бильярду тянет, ботифончик-ка-таки заложить. А избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают. Или там, к музыке какой-нибудь есть. На какие языки переведены? Собственно, еще и не на какие Так и запишем. Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр де Франс». Но... Никаких возражений. Кого из классиков лично знали? Тургенева, Достоевского, Гончарова? Помилуйте меня, и на свете тогда не было. М -м -м, прискорбно. строк тридцать похитил умеет ваша молодость. Впрочем, Черкнем штрихок. В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова, тогда еще малютку и пророчески воскликнул. Вот он, мой продолжатель. Но ведь этого не было. А почему вы знаете? Вдруг было. Да вы по младенчеству не обратили внимания. Ваш любимый писатель? Пушкин. Так и занесем. Пушкин и Достоевский. Говорят, роман пишет. Видите ли, я еще не знаю. Такс, тайно, тайно понимаю. тайна святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции? А? Как вам сказать? Вот... Э... Так и запишем. В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских рудиных, оторвавшихся от земли. Курите, Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать? Нет-нет-нет, мне бы самому папиросочку <с Fair> Ужасно курить хочется, ah, я в том смысле ah, <kombatatasy. Invitavelmente>. <reserves> Благодарствую Благодарствую mm -hmm. Скажите Еще что-нибудь, копеечек на 30 Для округления Я право затрудняюсь Ну, спортом занимаетесь? Вы, по-моему, yeah. <guh> хороший боксер легкого веса, нет? Ну, все равно займетесь на свободе Напишем так Наш собеседник Очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался «Просвещенные мореплаватели» и вдруг «бокс». Тот Расплюев, который изображение артиста Давыдова вырастает... Ну, во что он вырастает, это я после напишу дома. Сейчас быстренько посмотрю, что у нас получилось. Угу, угу, ага. Ммм, да, суховато немного вышло. Ну, я думаю еще иллюминую красочкой кое-где трон Ну, я побежал. Да, а, а, да. А, еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на четыре. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Да, Можно? Пожалуйста. Три. Ну, ну, три. Или пять для округления. А. Так, в Саратове родились. Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Пляж, фактории. Эх ты, Волга, как говорил покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорого! Когда репортер ушел, куколка минут пять сидела глушенной, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили. Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали. Можно? Да-да, входите, пожалуйста. Вошел седобородный старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке. Жаждал познакомиться. Вот вы какой! Совсем молодой. А мы уже старики-с. На исходе. Вы в гору, мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит. С кем имею честь? Посетитель назвал свою фамилию. И куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии. Ой, — Боже ты мой, я даже не знаю, какое кресло вам предложить... Ведь вы наш учитель, на какое почетное место посадить вас? хе Все равно, в конце концов, в калошу посадите Да что вы! Впрочем, шучу Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины»? Да, я там секретарем Хороший журнал в моду входит — Я вам, кстати, чтобы не с пустыми руками заходить, вещицу принес. — Кажется, удалась Хотите, берите для журнала. Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную вещицу, и хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что вещица уже бывалая — следы ее путешествий ясно обозначались в виде стертых потреёпанных краев и карандашных ядовито синих не поддающихся резинки пометок на обложке к возвыр тем не менее куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил что со своей стороны приложит все усилия чтобы в ближайшее время и так далее был он еще мягок и сердечен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 Вечная. А я старый брюзга мешаю. Ну, что вы, что вы! Всегда к вашим услугам. Что-то мне нужно было сделать. Неприятное, но необходимое. Ах, да! Разыскать мецената и поговорить с ним. Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дома. Сегодня, в этот воскресный день, меценат тоже кайфовал. В уже знакомом нам кабинете кавказского погребка, обсаженный с двух сторон, Мусей и Лелей. Лёля была брюнетка в серой шляпе, Муся – блондинка в чёрной эспри. Кроме этого, ничем они друг от друга не отличались. Муся как Лёля, Лёля как Муся. Одним словом, девушки как девушки. Понимаете, меценат, когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе вовсе. Как это вам покажется? Отчаяние и ужасы. Ужас какой-то. Я бы не пережил этого удара. Знаете, я поэтому с ним и разошлась. У -у -у. Я надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой. Хм, какое? Я сама так думала. А он за дуськой стал бегать. Да еще и смеется вовсе. Смеется? Наглец. Возмутительный цинизм. Я бы его на вашем месте забыл. Я уже и забыла. Ну и умница, умница Девочки, почерикайте мне еще, ну почерикайте еще что-нибудь Что, что же вы нас за птиц считаете, что ли? <смех> Ужасно обидно, если вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе Я даже слушала курсы плывевальных бабок Это святое, святое призвание Даю вам слово Если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая повьет его Ой, я даже не кончила курсы А все из-за того Гришки, который был инструктором на скеттинге Из-за него и курсы бросила, а потом долго плакала вовсе Значит ты, Муся, мусинка ты пожертвовала карьерой ради сердца Ну, такая жертва, она угодно Богу Ой, какой вы странный меценат. Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе. Это же смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, чирикните мне еще, еще что-нибудь. Да что мы вам, люди или птицы? Ну, конечно, люди. За убийство каждый из вас преступник будет осужден на такой же срок, как за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции, вы имеете такой же удельный вес, как и сам Лев Толстой. А у меня есть открытка Льва Толстого. О, быть не может. Повезло же старику. Меценат, а кто вам больше нравится? Муся или я? А. А? Простите, меценат, я право бы не решился, но мне очень нужно с вами поговорить.